Эпилог. У подъезда одного из домов стояла красивая девушка в изумрудном платье, идеально подчеркивающем ее стройную фигуру. Она перебирала висевшие у нее на шее бусы, очень надеясь, что никто из обычных людей не заметит подмены, и взволнованно прижималась к плечу приобнимающего ее высокого и смуглого до какого-то странного оливкового оттенка парня. «Страшно». Вдруг мы ошиблись с датой или со временем, и вообще, я и год не видела. Радость моя. Создавать временные порталы меня учил собственный дед, а дату, время и место я выяснила у Фархаты, так что не переживай. Поверь, ты как раз только что исчезла. И парень махнул рукой на скамейку у подъезда. Вместе со всеми однояйцевыми каменюками. И своих предков оставь на меня, я умею очаровывать всех, кроме собственной родни. В этом мы с Мируком похожи. У него тоже с братьями до сих пор сложные отношения. Тут срабатывает закон антихаризмы. Девушка рассмеялась, обняла парня за шею и поцеловала. Потом, схватив его за руку, потянула в подъезд. Ты прав, в прорубь надо нырять сразу. Следующей зимой Лили сидела в гостях у Брины, обсуждая с ней планы развития очередного бизнеса. И вдруг тихо охнула. Что-то не так? Тут же напряглась самоцветка. «Нет, все отлично». Лили улыбнулась и жестом подзвала к себе двух своих мужчин, сидящих на диване и лениво переговаривающихся о чем то между собой. «Идите скорее сюда, чувствуете?» Подбежавший дракон с самоцветом тут же накрыли ладонями живот девушки. «Пинается!» — с восторгом прошептал Небул. «Живой и не в яйце. Антиквариат размножать потом будем?» Может, тогда братья примут его обратно в семью? Все же первый размножившийся естественным путем самоцвет. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2025 году. Читала Огня на русский.